Глава двадцать шестая Когда дамы, поддерживая друг друга и неверно вышагивая, ввалились к Степановне, все вздохнули с облегчением. «Ну, наконец-то!» — обрадовалась Дарья со Степановной. «Мы уж не знали, что и думать. Костя вон собирался идти штурмовать флигель». «А он что, уже здесь?» — удивилась Мила. «А ученый где?» «А не было там никакого ученого», — не моргнув глазом, заявил Константин. «Как это не было?» — Мила в изумлении шлепнулась, настоявший рядом с ней журнальный столик. «Так не было», — настаивал на своем Константин. «Мы же с тобой его вчера видели», — не унималась Мила. «Вчера был, а сегодня нету». Константин развел руками. «А как ты это понял?» — подозрительно спросила Анжела. — В окошко увидел? — В окно видно только коридор, — начал сыпать деталями Константин. — Я зашел через дверь, пока охранника не было. Там внизу только две комнаты, и обе пустые. Чуть не спалился, когда охранник вернулся за коньяком. Едва успел нырнуть за угол. — А наверху в доме ты посмотрел? — с наездом спросила Анжела, пересаживая Милу с жалобно поскрипывающего столика на диван. «Сломаешь?» «Конечно!» – обиделся Константин. «И что?» – настаивала Анжела. «Девочки, хватит уже!» – вмешалась Дарья. И Степановна тут же подхватила. «Костенька же толком не поел, все девочек ждал. Садись за стол, картошечка еще тепленькая!» Степановна достала из-под груды полотенец кастрюльку и принялась выкладывать из нее в тарелку отварной картофель. «И вы садитесь, закусывайте!» распорядилась она, приглашая к столу и соседок. Пока все жевали, Дарья, никому конкретно не обращаясь, задумчиво пробормотала. «Интересно, куда же он мог подеваться? Ведь был же!» «Был да сплыл!» — отмахнулась Степановна. «Было бы за чего переживать!» «Как это?» — возмутилась Мила. «Мы что, зря тогда к охранникам ходили? Рисковали этой самой...» Мила защелкала пальцами, вспоминая слово, и когда все с интересом посмотрели на нее, наконец выговорила. «Жизнью!» «Этой самой мы как раз и рисковали!» — поддержала подругу Анжела. «И сильно!» «Ну, знаете, я тоже рисковал!» Возмутился Константин. «Рисковал, рисковал!» Сочувственно проворковала Степановна, подкладывая ему в тарелку колбаски. «И что теперь делать?» Спросила Мила. «Кто как хочет», — ответила Анжела, отодвигая тарелку. «А я спать пошла». «Спасибо, Степановна, Все было вкусно». Дома у Дарьи все дружно завалились спать, несмотря на то, что солнце еще только клонилось к закату. И так дружно сами проснулись, не дожидаясь, пока по участку забегают зомби, таская туда-сюда лестницу. Точнее, они думали, что сами. На самом деле, кто-то уже продолжительное время настойчиво выстукивал морзянку по железному забору. «Это что за новости?» – проворчала Дарья и, закутавшись в домашний халат, спустилась на первый этаж. «Кто это стучит?» – простонала Мила, свесившись через перила. «Они что, там с ума подсходили? Что им надо?» «Что-что? Продолжение банкета хотят!» – проворчал Константин и добавил себе поднос. «Я б захотел. Обломщицы, блин!» «А вот тут я не поняла», — возмутилась Анжела, спустившись вслед за Дарьей. «Ты чего это предлагаешь?» «Да ничего я не предлагаю. Вы спросили, чего они стучат? Я объяснил. Я, как мужик, понимаю их». «Может, ты, как мужик, и посоветуешь нам, что теперь делать?» — поинтересовалась Дарья, включая чайник. «А то ведь постучат, постучат, да и сюда завалится. С улицы продолжал доноситься ритмичный стук по железу. «А вдруг там что-нибудь серьёзное?» серьезное, предположила Мила. «Ага», – усмехнулся Константин. «И эти бугаи без вас справиться не могут!» «Ну так что делать-то?» – сморщилась Анжела. «Весь мозг вынесли уже!» «Идти на переговоры надо», — ответил Константин. «Я не пойду», — испуганно захлопала глазами Мила. «Я пойду», — решилась Дарья. «Накрывайте, пока на стол ужинать будем». Анжела и Мила, медленно плавая по кухне, начали собирать на стол. Константин не выдержал и принялся помогать. Стук на улице внезапно прекратился. Вскоре вернулась Дарья. «Ну что там?» – спросила Анжела, разливая чай. «Сказала, что вы спите!» – отмахнулась Дарья, усаживаясь за стол. Константин был прав. Ребятки разгулялись. Пришлось пригрозить участковым. Намазывая хлеб маслом, мило вздохнула. «И все зря!» «Почему зря?» – пожал плечами Константин. «Зато мы убедились, что никакого ученого там нет». «И вообще, был ли мальчик?» «Но кто-то же был!» – возмутилась Мила. «Мы же видели, но слышали-то точно!» «Может, его увезли?» – предположила Дарья. «На чем? спросила Анжела. «Мы никаких машин не видели, правда, Милочка?» – так кивнула. «Могли рано утром увезти, пока мы спали», – пожал плечами Константин. «Машины-то там действительно нет». «А кто повез? Или ученый сам уехал?» – спросила Мила. «Ну, если сам уехал», – протянула Анжела, – «значит, никакой он не заложник». «А чего ж тогда его не пускали погулять?» – привела убийственный аргумент Мила. «Уж это-то мы с вами точно слышали. Помните, когда на второй день в бане мылись?» «Так-то оно так», — протянула Дарья. «А брюнеты со шпионским оборудованием тогда при чем тут?» «Ну, мало ли за кем они могли наблюдать», — высказала возникшие сомнения Анжела. «А за кем? За тобой? За мной? За Степановной? Которую, кстати, чуть не угробили за любопытный нос», — не сдавалась Дарья. Может, потому ученого и увезли, что брюнеты их спугнули? М -м Тогда наше расследование зашло в тупик, повесила нос Мила. А что там с вашим ученым? Ловко перевел стрелки Константин. С нашим? Удивилась Анжела. Ты про роман? Ага, Константин кивнул. «Ой, девочки, не могу я думать про роман, когда не ясно, что там с реальным человеком. Может, все-таки выясним, что с ним случилось», — продолжала настаивать Мила. «Ты что, хочешь попасть на продолжение банкета и просто не знаешь, какой повод придумать?» — съехидничала Анжела. «Нет», — отчаянно закачала головой Мила. «Тогда пошли писать роман». Отрезала Анжела, решительно вставая. «Сейчас ноутбук принесу». «И то правда», — согласилась Дарья, убирая со стола посуду. Анжела вернулась быстро. Раскрыв ноутбук, она выжидательно уставилась на Константина. «Что?» — не понял он. «Мы вообще-то собираемся роман писать», — заявила Анжела. «Ну, я понял. И что?» Дарья с Милой недоуменно переглянулись и тоже выжидающе уставились на Анжелу. женским коллективом!» — заявила Анжела и добавила, обращаясь к подругам. «Или вы уже забыли, зачем мы сюда приехали?» «Феминистки!» — фыркнул Константин. «Скажи еще, Пусси Райт!» — ехидно поджала губы Анжела. «Что, правда?» Константин сделал нарочито удивленное лицо. «Даже не мечтай!» – отрезала Анжела. «Я хотел просто помочь. Может, консультация какая потребуется. Я все же агент национальной безопасности?» «Так, все, агент, ты свободен», – заявила Анжела. «Ни один мужик не прикоснется к нашему роману» неожиданно для Константина, поддержала Анжелу Дарья. «Почему?» – растерялся он. Дарья с Анжелой хором рявкнули. «Потому что твой подопечный тю – тю-тю!» «Чтобы ни одна сволочь не могла сказать, что все хорошее в нашем романе. От мужиков!» Константин растерянно переводил взгляд с одной на другую. «Девочки, вы что, озверели?» Хлопая глазами, возмутилась Мила. «Что, прям вот так выгоните в ночь?» Медленно поднимаясь с обидой в голосе, спросил Константин. «Может, все же разрешите переночевать?» В последний раз Мила уставилась на Дарью. Дашь, ну ты чего? Костя нам столько помогал!» «Сколько?» спросила Анжела. «Да ладно!» – демонстративно отмахнулся Константин. «Что о прошлых заслугах говорить?» Мила подскочила к Константину и, заслонив его собой, с вызовом прищурилась на подруг. «Ладно, не будем о прошлом», – процедила она сквозь зубы. «Но если сегодня ночью эти заявятся...» Мила кивнула в сторону металлического забора. Опять будем участкового вызывать и выслушивать от него, какие мы дуры? Да кто его гонит-то, вмешалась в разговор Дарья. Пусть вон идет ложится и спит сколько влезет, а нам пусть не мешает. Понял, улыбнулся Константин. Пожалуй, я лучше немного погуляю, заодно осмотрюсь на местности, вдруг что интересное замечу. Константин благодарно пожал плечи Милы и, насвистывая, вышел. Мила проводила его осоловелым взглядом и тяжело плюхнулась на стул.